Селезенкой вопрос разрешился положительно. Что касается чудесной сети, то тут дело, по-видимому, в наследственности, точнее, в атовизме. Скорее всего, этот бесполезный дар получен от предков, которым он был нужен, так как им приходилось ногами двигать весьма энергично, например, землю копать в резвом темпе. Итак, к чему мы пришли? Он, малоподвижен, висит вниз спиной, уцепившись когтями за сук в море сочной листвы, который очевидно, рвет ороговевшими губами и прямым ходом отправляет в объемистый желудок. Он, судя по зубам, из племени трубка зубов, либо неполнозубых. Путеводной нитью теперь послужит чудесная сеть. Анатомы нашли ее у китов, тюленей, лемуров, лори, некоторых грызунов и неполнозубых броненосцев, муравьедов и ленивцев. Но броненосцы одеты в костяную броню, у муравьедов шкура не перевернута вверх ворсом и ни те, ни другие вверх ногами, по сучьим, не лазают. Значит, ленивец. Он ленив непостижимо. Купаясь в океане листвы, тянет к ней голову вяло, медленно, плавно, жуёт едва ворочая челюстями. Чуть передвигая когти, вдоль сука ползет со скоростью улитки. Все его эволюции – какая-то пародия на движение, если оно вообще происходит, потому что большую часть суток он висит на ветке точно куль из мышц и костей, упакованных в серо-бурую шкуру. Впрочем, мышц у ленивца удивительно мало – четверть от веса животного. У других зверей обычно не меньше половины. Неторопливо крутит этот куль, запрокинутый вниз головой, которую ухитряется повернуть на 270 градусов, точно шею у него на шарнирах, или небрежно, тягуче словно у него в жилах не кровь, а клей, помахивая лапой со скоростью маятника старинных часов, почесывается. Какая-то безысходная грусть во всех его движениях. Бездумная покорность судьбе на карикатурно-человеческой физиономии с курносом носом и без ушей внушили великому натуралисту Бюффону невеселые раздумья и странные рассуждения, будто бы ленивец наказан Богом за какие-то неведомые нам прегрешения, и потому жизнь для него — одно мучение Медлительность ленивцев — прямое издевательство над словом «движение», какая-то сверхъестественная механика, мучительная для нервов замедленность. Протоплазма амебы двигается скорее, чем ленивец спасается от голодного удава. Арчи Карр Все в ленивце замедленно и снаружи, и внутри. Кровообращение вялое, и дышит он не спеша, раз в три, а то и в 8 секунд. Пища через желудок и кишечник проходит рекордно долго. Корова, например, освобождает себя от непереваренной пищи. Раз 30 в день лошадь 10 а слон через каждые два часа. Но ленивец, который ленив, во всём и здесь оригинальничает, удаляет из кишечника непереваренный балласт лишь раз, в лучшем случае три раза в месяц, а то и через 47 дней. Мировой рекорд замедленной дефекации. Даже жуки-навозники приспособились к этому его капризу, и, так как голод не позволяет им долго ждать, приходит за своей пищей в прямую кишку ленивца. У ленивца мочевой пузырь огромных размеров. Растягиваясь, он расширяется вплоть до диафрагмы и поэтому вмещает больше литра жидкости. Сам-то ведь ленивец совсем невелик, немногим больше кошки. Он опоражнивает мочевой пузырь раз в несколько дней. Всеми этими делами зверьки занимаются почему-то не в ветвях, а внизу, не ленясь спускаться на землю, чтобы оставить там основательную кучу помёта. Впрочем, раз в месяц сделать это, конечно, не очень утомительно. Приходится ленивцам бывать на земле и по другим делам. Если вся листва, почки, цветы и бутоны съедены – А или веток, по которым можно было бы переползти, как по канатам, на соседнее дерево, нет. Но на земле это чудо замедленного действия совершенно беспомощно. Распростершись всем брюхом, оно цепляется когтями за неровности почвы и подтягивает себя вперед, ползет со скоростью 20 сантиметров в секунду. Впрочем, и в листве... Темп его передвижения не неэнергичнее. Но что удивительно, плавают ленивцы отлично. Хотя, казалось бы, зачем им это умение? В воде и показатели резвости у них высокие. Больше, чем на суше и на деревьях 4 километра в час. Естественно, ленивцы любят спать. 15 часов в сутки спят. повиснув спиной вниз, уронив голову на грудь и уцепившись всеми четырьмя лапами за сук над собой или втиснувшись в развилку. Но и тогда одной когтистой лапой все-таки держится за ближайшую ветку. Зрение у ленивца не зоркое, хотя и редкого для зверей качества. Они наслаждаются цветными картинами, в то время как для большинства млекопитающих, по-видимому, вся природа вокруг лишь театр теней, сплошь серая, черно белая Правда, в последнее время некоторые эксперименты этого не подтвердили. Слух нечуткий и нюх хуже, чем у братьев, муравьедов и броненосцев. Все чувства, которые работают на оборону, ненадежны, а единственное оружие — когти, но ранят ими ленивцы довольно болезненно. Однако и у гарпии, орла тропических лесов, которая достигла высшего мастерства в охоте на ленивцев и обезьян, когти острые и сила большая. Ягуар и оцелот тоже весьма когтисты, а для удава ленивец добыча прямо-таки удобная и вполне доступная, хотя сама в рот и не лезет, но и удрать особенно не спешит. Как случилось, что всех проворных простаков давно не съели? Загадка? Есть отгадка. Неподвижность порой спасает лучше быстроходности. Это не парадокс, а экологическая реальность. Ленивцы наглядно ее демонстрируют. Замаскированные двумя видами водорослей симбионтов в тон листвы, тихими, бесшумными, вялыми движениями, они не привлекают понапрасну врагов к своей персоне. А чтобы насытиться в полную меру, ленивцам совсем не нужно утруждать свои ноги, как, скажем, волку. Они буквально утопают в океане листвы и плодов, которые растут куда ни повернись у самого рта. За водой тоже далеко ходить не приходится, ее полно в сочных листьях и фруктах, так что ленивцы почти не пьют, утоляя жажду соками зелени, и лишь изредка слизывая с листьев капли росы или дождя. И ко всему этому они очень живучи, их не губит ранения, смертельное для других зверей, всякие отравления переносят так же легко, как ёж. а вынутое из груди ленивца сердце долго бьется, не умирая, как у лягушки. Самки рожают, вися на суках одного детеныша. В зоопарках видели, как другие ленивцы в клетке, вплотную подобравшись по веткам кроженицы, повисали рядом с ней, очевидно, чтобы не дать новорожденному упасть вниз. Но дитя не небеспомощно. Крупное, почти фунт, глаза открыты с первой минуты, и, родившись, ленивый младенец сразу ползёт по брюху матери ближе к груди, к соскам. Там у сосков и висит, не слезая, недели четыре. Мать все это время словно неживая, почти неподвижна. Через месяц малютка уже интересует природа. Выпустив шерсть матери, он цепляется когтями за ближайшие ветки, учится висеть и карабкаться по ним без ее помощи, пробует жевать листву. Отец-линеец малышом не интересуется. Самки не таскать его на себе, не защищать, не помогает. Да и она не очень-то внимательна и нежна. Нередко так безответственно лезет в гуще ветвей, что детенышу грозят серьезные неприятности. Встречные ветки бьют его и царапают. И он вынужден, если стал постарше». Прибегать к ловким и, казалось бы, невозможным для ленивца маневрам, когда очередной встречный сук грозит спихнуть его с материнской груди, он, быстро отцепившись от нее, окольным путем обходит, вернее, обползает препятствие и, зайдя на перерез медленно струящейся вверх матери, снова устраивается на ее груди. Резвость у молодых ленивцев на класс выше, чем у взрослых.